А вскоре подозрения о тайнах Эвы и подавно отступили на дальний план, потому что возникла другая, реальная проблема — угроза спокойствию, угроза стародавней дружбе. У Мака приключилась днюха, а для днюхи лучшего места, чем вулкана, не найти. — Стареешь, друг! — похлопал Мел друга по плечу. — Еще годок накинул. И не говори! — ухмыльнулся тот. — Сделал шажок навстречу старости. Мак удивил. Во-первых, при наличии большой компании, желающих отметить день рождения, именинник появился без подружки. Во-вторых, Мак смыл пестроту с головы. — Заболел? — спросил Дэн, прибывший на праздник с длинноногой тёлкой. — Выздоровел, — ответил Мак, посмеиваясь. Эва пялилась на него, как на чудо расчудесное. «Я и не знала, что ты блондин. Думала, наоборот, обесцвечиваешь волосы». «Разочарована?» Она бросила растерянный взгляд на Мэла. «Нет, необычно выглядишь без темных пюрышек. Нужно привыкнуть». В разгар веселья быстрая музыка сменилась медленной мелодией, и маг протянул руку Эви. «Потанцуем?» И обратился к Мэлу. «Можно?» — Без проблем, — разрешил тот великодушно, и парочка отправилась в круг. Эва выглядела смущенной. Мел вернулся к столу, а Дэн оставил свою подружку и сел рядом. — Классная днюха, — заметил, глядя на танцевальный круг. — Мак по-другому не умеет. Не мелочиться на развлечениях. Помолчали. Мел потягивал коктейль и смотрел на танцпол. Хороший медляк и Эвка танцует с лучшим другом. — Конечно, не мое дело, но Мак, похоже, того, — сказал вдруг Дэн. — Что того? — спросил Мел, сделав глоток коктейля и наблюдая за Эвой. — Ну, того, к твоей неровно дышит. Мак и Эва не танцевали, а толклись с краю круга, разговаривая о чем-то. Она рассмеялась, наверное, над шуткой. «Разве не заметил?» — удивился Дэн. «С месяц или больше?» «Неровно дышит. Ага. Лучший друг. Близкий друг. Ближе не бывает. А ведь Мел доверял ему, как самому себе». «Не замечал», — ответил он спокойно и поставил бокал на стол. «Маг без подружки. Нонсенс». И сбросил клонскую мишуру. И обучал Эву вождению и отгонял от нее прилипчивых студентов, и давно забыл о хохмах, и искренне удивлялся, зачем добровольно навешивать хомут на шею, потому что примерял к себе. Сегодня Эва надела длинную юбку до середины икр из легкой струящейся ткани, повторяющей изгибы тела. Чересчур целомудренно, но Мэл только сейчас разглядел подвох. В свете прожекторов Ткань просвечивала, и ногами Эвы могли любоваться все желающие. Поганка! В чедру ее и под замок! амак обнимал партнершу за талию, как-то уж собственнически, и прижимал плотнее, нежели позволено другу, и наклонился, разговаривая в полголоса. «Черт, вот пижон!» Когда закончилась музыка, поцеловал руку, и Эвка залилась румянцем. Все. Больше никаких танцев-обжиманцев с другими мужчинами. Покорно будет сидеть рядом. Мэл привяжет к себе, если потребуется. А с другом нужно разобраться. — И как танцевалась с Маком? — спросил он, когда такси укатило, доставив до институтских ворот. — Нормально, — пожала Эва плечами. — О чем разговаривали? — Обо всем. О машинах, о гонках, об учебе. — Понравилось. «Гош, ты же сам разрешил. Что-то случилось?» «Нет. Просто так спросил». «Случилось. Еще как случилось». Мэл стал приглядываться. Наблюдал за Маком. Следил, как тот смотрит на Эву и что говорит. И понял, Дэн прав. Мак перестал принимать участие в оргиях и пьянках. Он даже замутил с девчонкой-второкурсницей со своего факультета, скромной но симпатичный тихоней точнее замутил громко сказано когда мутят в первое же свидание тёлка обновляет заднее сиденье автомобиля и как правило на спине амак ухаживал провожал до аудитории и встречал после занятий Нёс сумку и отвозил домой на машине и в столовой предложил обедать в элитной зоне но девочка ответила отказом потому что стеснялась компании избранных деток. Но мэл знал, почему друг бросился из огня до да вполымя, и поэтому при любом удобном случае показывал, кому принадлежит Эва. Демонстративно поглаживал по спине или обнимал, заправлял прядь за ухо или клал руку на ее колено. А однажды за обедом в столовой поманил, сказав на ухо что-то незначащее, и поцеловал на виду у друзей. Долго, затяжно целовал, потому что знал, Эвка откликнется и потеряет голову. Так и произошло. Мел первым оторвался от ее губ, и Эва машинально дернулась следом. А когда осознала, что вокруг много народу, и на нее смотрят, вспыхнула и вскочила. «Я... мне нужно... срочно!» подхватила сумку и побежала прочь из помещения. Дэн с Маком молчали, А Мел отправился вальяжной походкой к мойке с подносами. Эва дулась, а Мел изображал искреннее недоумение. Разве он не может поцеловать свою девушку, где ему вздумается? Институтские правила не запрещают. А еще Мел чаще, чем обычно, просматривал звонки и сообщения в ее телефоне и отслеживал добавление новых номеров в списке контактов. Номер Мака не появился. Иначе бы многолетней дружбе мгновенно пришел конец. После работы мэл обычно заглядывал за Эвой в институт, и они возвращались в общагу. Как-то зашел в холл, а Эва и Мак стоят у святого Спесуила. В руке у нее букет желтых кленовых листьев, и они о чем-то беседуют. «Роман Чеза, значит, заделался», – прищурил мэл глаза. Эвка увидела его и, вспыхнув от радости, потянулась навстречу. Всего-то полдня не виделись, а она успела соскучиться. Мэл самодовольно улыбнулся. Подошел и обнял, поцеловав в губы. И Маку протянул руку, как ни в чем не бывало. «Что отмечаем?» Кивнул на букет из листьев. «Есть причина?» «Ничего, просто так. Пойдем?» Взяла она Мэла за руку. «До свидания, Максим!» «Пока!» Попрощался тот, И пока они шли к парадным дверям, Мэл чувствовал спиной взгляд друга. В общаге он устроил выволочку Эви за то, что она без разрешения принимает знаки внимания от других мужчин. И неважно, что осенние кленовые листья, не бог весть какой знак внимания. Это дело принципа. Эва взяла и расплакалась. Обвинила, что он не знает, к чему прицепиться, а на самом деле она с Маком просто разговаривала – И если мэл накручивает на пустом месте это его проблемы грохнула дверью и закрылась на кухне И им понял что нужно рубить гордеев узел немедленно пока эвкин синдрома уникумагобули не развел старинных друзей по разные стороны баррикад признай ведь дело не в ней заключилмэл дело в том что между мной «Инею». Мак сделал затяжку. Они стояли на балконе, облокотившись о перила и курили. Мел с разлёту приехал к товарищу домой и сказал... «Надо поговорить». «Потому что завидуешь мне», — добавил он. Дело было не в Эвке, он понял это сразу. Дело было в том, что Мел заполучил то, о чём другие в его положении и мечтать не могли». День за днем перед глазами Мака маячила влюбленная парочка, и невольно он представлял себя на месте друга. Неожиданно Мак протер глаза и увидел, что рядом крутятся бабочки-однодневки, которым нужно только одно — висы, подружки на день, которые в погоне за баблом не замечают Мака как личность, да им и не нужно. — Мы с тобой через многое прошли, знаем друг друга с детства. Не хочу терять тебя как друга, но если потребуется, стану врагом, — сказал Мэл. Мак молча сбросил пепел с сигареты. Ищи свою и найдешь. Вокруг много девчонок, и не обязательно в клубах и на гулянках. Предлагаешь пойти в библиотеку? Спросил Мак впервые за время разговора. Почему бы и нет? Не люблю читать, — усмехнулся Мак. Чего боишься? У меня все равно не получится. Она же видит только тебя. Неважно. Держись от нее на расстоянии. Маг пустился во все тяжкие. Неделю пропадал по злачным местам, меняя подружек одну за другой. Даже имен не запоминал. Называл обезличенно детками или зайками. Потом как отрезало. Снова стал поймальчиком. Возобновил ухаживание за застенчивой второкурсницей и уговорил обедать за элитным столиком. Он словно доказывал Мелу «Смотри, твои домослы напрасны!» Но тот замечал его взгляды, бросаемые на Эву из-под тишка. Застенчивую пассию Мака звали Ольгой, и она рабела, обращаясь к участникам элитной компании на «вы». «Оля, забудь! Общайся только на «ты», — сказала Эва приветливо, — И девчонка покраснела. Она вообще посматривала на Эву и Мэла, как на институтские легенды. Наверное, наслушалась красочных сплетен. Мэл изломал голову, под чьей опекой оставлять Эву на циртамах. Мак стал последним человеком, которому бы он доверил безопасность Эвы, а тот циклически срывался в загулы и остепенялся. Дэн ворчал. «Крыша у него снесло что ли?» Тогда аттестата не доживет, загнется от цирроза печени. Эва не подозревала, что дружеские отношения между Мелом и Маком натянулись струной. Это и к лучшему. Чего доброго взялась бы мирить? Она разговаривала с Маком, тот отвечал односложно, и Эва недоумевала. Может, обидела чем?